Глава 3 Судя по глазам принца, дерзкое поведение узницы ему даже нравилось. Зато Селене не нравилось то, что он пялится на нее чуть ли не в упор. Она была готова впиться ногтями в его холеное лицо. Но ведь принц разглядывал ее такую, какая она сейчас, в грязных зловонных лохмотьях. Это заставило Селену слегка улыбнуться. Принц изменил позу, скрестив длинные ноги. «Оставьте нас!» – велел он караульным. «А ты, Шаол, стой там, где стоишь!» Стражники покинули тронный зал. Когда за ними закрылись двери, Селена приблизилась к трону. «Ну и глупо же, принц, ты ведешь себя!» – подумала она. Лицо Шаола было непроницаемым. Решившись Селена на побег, он бы ничем не смог ей помешать. Она выпрямила спину. Странная обеспеченность принца и капитана удивляла и настораживала ее. Мысли Селены прервал смешок Дорина. «Тебе не кажется, что вести себя так со мной несколько рискованно?» Спросил он. «Дерзость, граничащая с наглостью. А между тем на кон поставлена твоя свобода». Меньше всего Селена ожидала услышать это. «Моя свобода?» – переспросила она. Перед ее мысленным взором встали сосновые леса, горы с заснеженными вершинами, Скалы, выбеленные солнцем, пенные гребни морских волн, кочки, холмики, впадины, поросшие бархатистой зеленью, в которой тонул свет. Почти забытый мир. — Ты не ослышалась, твоя свобода, — улыбнулся принц. — А потому я бы настоятельно рекомендовал госпоже Сардатин забыть о высокомерии, если она не желает вернуться в соляные копии. Принц вновь переменил позу. — Впрочем, — продолжил он, — В некоторых случаях твоя надменность будет нам даже кстати. И я не стану рассказывать о том, что империи моего отца выстроены на доверии и понимании. Ты вдоволь наслушалась этих сказок». Селена скрестила пальцы, ожидая дальнейших слов принца, и снова встретилась с ним взглядом. Теперь он смотрел на нее совсем по-другому, пристально и испытывающе. Отец вбил себе в голову, что ему нужен личный защитник. Будто лакомство смаковала она эти слова и, откинув косу, спросила со смехом: "Это что же, ваш отец захотел взять в свою личную охрану меня? Только не говорите, что ему удалось истребить все благородные души в королевстве. Наверняка кто-то да остался, какой-нибудь упрямый рыцарь, какой-нибудь аристократ, храбый и верный заведом чести". "Думаю, что говоришь", послышалось сзади. "А как насчет тебя, капитан?" Спросила Селена, поворачиваясь к нему. Ее душил смех. Ничего забавнее она еще в жизни не слышала. Она, Селена Сардатин, личная защитница короля. Или наш любимый король считает, что ты не дотягиваешь до статуса его телохранителя? Капитан опустил руку на эфес меча. «Если помолчишь, услышишь все из того, что его высочество намеревался тебе рассказать». «Молчу», — заявила Селена, поворачиваясь к принцу. Дорин поддался вперёд. «Отцу нужен тот, кто помог бы ему управляться с Империей, точнее, маневрировать в общении с трудными людьми». «Надо понимать, вашему отцу нужен лакей для грязной работы, в данном случае служанка». «Если грубо и прямо, да», — ответил принц. «На защитника возлагается обязанность утихомиривать королевских противников, доводя их до состояния могильной тишины». — учтивым тоном добавила Селена. Губы Дорина тронула улыбка, но он тут же придал лицу серьезное выражение и кивнул. «Да». Итак, Селенине недвусмысленно предложили стать верной служанкой Адерландского короля, убивать ради спокойствия и благополучия этого человека, быть ядовитым зубом в пасти чудовища, которое уже поглотило половину Ирелии. Она вскинула подбородок. «И если я соглашусь...» Тогда через шесть лет король дарует тебе свободу. — Шесть лет! — воскликнула Селена. Но слово «свобода» эхом прозвенело в ее ушах. — А если откажешься? — продолжал Дорин, предугадав ее вопрос. — Останешься в эндовьере. Сапфировые глаза наследного принца сделались холодными и колючими. У Селены встало в горле ком. Завершающие слова этой фразы не нуждались в произнесении. Селена и так знала. И здесь умрешь. Провести шесть лет в роли королевского щербатого кинжала или всю оставшуюся жизнь гнить в эндовьере. Какую там жизнь? Ей второго года каторги не выдержать. Но это еще не все. Вновь заговорил принц. Есть маленькая особенность. В лице Селены ничего не изменилось. Она молча смотрела, как наследник, подбирая слова, вертит кольцо на пальце. «Видишь ли, твоего согласия стать королевской защитницей мало». Отец решил, немного поразвлечься и устроить состязание. Каждому из двадцати трех членов своего совета он повелел найти претендента на титул королевского защитника. Всех кандидатов соберут в замке, где они будут жить, упражняться и проходить испытания. Худшие будут отсеиваться. Если тебе посчастливится победить, ты получишь официальный титул адерландского ассасина». С полуулыбкой добавил принц. «Кто они? Мои будущие соперники?» Спросила Селена со строгим выражением лица. Принц взглянул на нее, и его улыбка померкла. «Солдаты, а также грабители и ассасины со всей Ирелии. Селена раскрыла рот, но принц не дал ей вмешаться. «Если ты выйдешь победительницей, и докажешь свое умение и верность, отец через шесть лет обязательно дарует тебе свободу. Он в этом поклялся». А пока будешь находиться у него на службе, тебе причитается изрядное жалование». Последние слова Селена почти не слышала. «Поединки. И с кем? С каким-то безызвестным отродьем, найденным черти где. Но среди соперников будут ее, так сказать, собрать ей по ремеслу». «Кто эти ассасины?» – спросила она. «Сам не знаю. Впервые о них услышал. Такой славы, как у тебя, у них нет». Но я не рассказал тебе о самой сути отцовской уловки. Ты будешь состязаться не под своим именем. Как это? Имя будет вымышленное. Вряд ли тебе известно, что творилось в королевстве после суда над тобой. Откуда бы? Новости редкие, гости в соленых копиях. Дорин усмехнулся и покачал головой. Никто не знает, что Селена Сардатин совсем юная особа, почти девчонка. Все думали, ты гораздо старше. Что? У Селены вспыхнули щеки. «Как такое может быть?» Она всегда гордилась умением скрывать свой истинный возраст, но гордость осталась в той, прежней жизни. «После суда над тобой мой отец решил, что... не стоит рассказывать всей Ириле сколько тебе лет. Этого никто не должен знать. Представляешь, как потешались бы наши враги, узная они, что мы не могли справиться с девчонкой». Выходит, даже в эту дыру меня пригнали под чужим именем. А какой меня вообще представляли? Великанши с горящими глазами? Не знаю и знать не хочу, но ты была лучшей из всех ассасинов. Люди до сих пор произносят твое имя шепотом. Наследный принц задержал на ней взгляд. Состязание продлится несколько месяцев. Если ты согласишься стать моей претенденткой и сражаться ради меня, я сделаю так, чтобы отец отпустил тебя на свободу через пять лет. Селена уловила, как он напрягся всем телом. Принцу хотелось услышать от нее «да». Ему так сильно этого хотелось, что он, по сути, предлагал ей сделку. У Селены загорелись глаза. «Вы сказали, я была лучшей, как это понимать?» «Год в эндовьере бесследно не проходит. В соляных копиях ты могла и утратить часть прежних навыков». «Не беспокойтесь, ваше высочество, свои навыки я не утратила». сказала Селена, вдавив обкусанные ногти в мякоть ладоней. Она ненавидела черную кайму под ногтями и не понимала, когда в последний раз у нее были чистые руки. Осталось убедиться, что это так, сказал Дорин. Подробности состязания ты узнаешь уже в Рафтхолле. Ваше Высочество, я понимаю, придворной знать и хочется поразвлечься. Наверное, они и ставки будут делать, но я не вижу смысла в этих состязаниях. «Почему бы вашему отцу просто не взять меня на службу?» «Я уже сказал, ты должна доказать свою пригодность». Селена уперлась кулаком в бок. Кандалы громко звякнули. «Звание Адарландского ассасина превосходит любые потребные вам доказательства». «Ошибаешься», — отозвался Шаул, и его бронзовые глаза вспыхнули. «Пока что для нас ты преступница. Мы не имеем права доверить тебе важные королевские поручения». Я готова принести торжественную кля...» «Сомневаюсь, что король примет твою клятву. Твоя былая слава его впечатляет, но не убеждает». «Пусть так. Только я не понимаю, зачем мне тратить время на подготовку к состязаниям и все эти поединки. Конечно, в чем-то я утратила былую сноровку, но... А как ее не утратить, если вместо своего ремесла я вырубала пласты каменной соли?» Сказав это, Селена наградила Шаула презрительным взглядом. «Так что ты отклоняешь мое предложение?» — хмуро спросил Дорин. разве я сказала, что отклоняю?» — огрызнулась Селена. Кандалы так натерли ей запястье, что у нее выступили слезы. «Я готова быть самой непревзойденной вашей защитницей, если вы согласитесь освободить меня не через пять лет, а через три года». «Через четыре». «Идет», — согласилась Селена. «Сделка есть сделка». Возможно, я меняю один вид рабства на другой, но я не дура и понимаю свое нынешнее положение. Она сумеет завоевать себе свободу. Свобода. От этого слова веяло холодным воздухом широких просторов. Это слово звучало в шелесте ветра, примчавшегося с гор, чтобы унести ее далеко-далеко. Раньше она не представляла себе жизни вне Рафтхола. Оказалось, жить можно не только в столице. Надеюсь, ты права. подхватил Дорин. «И надеюсь, я увижу твой триумф победительницы. Ты ведь не посрамишь свои репутации? Я жду от тебя только победы. Я бы не хотел оказаться в глупом положении из-за твоего провала. А если я проиграю?» Глаза принца померкли. «Тебя вернут сюда». Картины свободы растаяли, словно осевшая пыль из шумной захлопнутой книги. «Тогда мне лучше выбразиться из окна». Этот год мне дорого достался. Если я снова сюда вернусь, даже представлять не хочу. Второй год в Индавьере точно станет моим последним. Она резко тряхнула головой. Так что ваше предложение мне подходит больше. Мне тоже, сказал Дорин и подал знак Шаолу. Отведи Селину в приготовленную ей комнату. Пусть вымоется и переоденется. Он перевел взгляд на будущую королевскую защитницу и пояснил. Завтра утром мы отправляемся в Рафтхолл. «Не хотелось бы в тебе обмануться, Селена Сардатин». Она мысленно огрызнулась. Ее сейчас занимало совсем другое. Трудно ли будет превзойти, перехитрить и затем уничтожить соперников? Эти вопросы не вызывали улыбки, ведь на кону стояла свобода. Только бы победить, и тогда откроется мир давно оставленных надежд. Селене вдруг захотелось подхватить принца и закружиться с ним в танцы. Она попыталась услышать музыку, Что-нибудь весёлое и праздничное. Но в ушах звенела только строчка из песни, которую обычно затягивали узники соляных копий. Песня была медленная и какая-то вязкая, чем-то похожая на мёд. Когда наливают его из крынки, ты наконец-то увидишь дом. Селена не заметила, как Шаул выбил её из тронного зала. Как они шли по коридорам. Да, завтра она уедет отсюда, в рафт-холл. куда угодно, хоть в ад, если в аду ее ждет свобода. В конце концов, королевским ассасином просто так не становится, — сказала она себе.